Одиннадцать Даже закат не мог улучшить вида открывающегося с крыльца бункера на ранчо полоса «К». Только этот наполовину врытый в землю домишка, если не считать летней кухни и конюшни, и остался на месте усадьбы, построенной буквой «Л», с крыльцом, примыкающим к внутренней стороне короткой части. Места на крыльце хватало как раз для троих — два деревянных кресла-качалки и ящик, к которому вместо спинки прибили доску. В тот вечер Аллен сидел в одном из кресел, а Катберт обосновался на ящике, который очень ему нравился. На парапете, вглядываясь в земляной двор и сгоревший остов дома гарберов, лежал дозорный. Аллен вымотался до нельзя. Они искупались в соседнем ручье, но ему казалось, что он по-прежнему благоухает запахами рыбы и водорослей. Целый день они считали сети. Он никогда не бегал от тяжелой работы, даже монотонной. Но чего он терпеть не мог, так это работы бессмысленной, которой им и приходилось заниматься. Хэмбри делился на двое: рыбаки и конезаводчики. У рыбаков они не могли найти ничего подозрительного, за три недели все трое в этом убедились. Ответы лежали на спуске, на который они не смели даже взглянуть. По приказу Роланда. Налетел порыв ветра и донес до них ноющий, дребезжащий голос червоточины. «Как же я ненавижу этот звук!» — вырвалось у Алина. Катберт, непривычно молчаливый в этот вечер, кивнул. «Да». Слово это, да и многие другие, они произносили уже как местные. Алин подозревал, что хэмбрийский выговор останется с ними надолго после того, как они сотрут пыль Меджеса со своих сапог. Из бункера до них доносился куда более приятный звук — воркование голубей. И тут же к ним из-за стены прибавился третий — который молодые люди пытались уловить, сидя на крыльце и наблюдая за закатом. Топот копыт. Роланд появился из-за угла, как всегда, легко и непринужденно держась в седле. И в тот же момент произошло событие, которое Ален расценил как дурной знак. Затрепыхались крылышки, темный объект возник в воздухе, и внезапно птица спикировала на плечо Роланда. Он не подпрыгнул от неожиданности. Просто повернул голову. Подъехал к Коновизе, остановил Быстрого, вытянул руку. «Алле!» — мягко приказал он. И голубь перелетел на открытую ладонь. Роланд увидел привязанную к лапке капсулу, взял ее, открыл, достал плотно свернутый листок бумаги. Вновь вытянул руку с сидящим на ней голубем. Вытянул руку и Аллен. «Алле!» — голубь перелетел к нему. Пока Роланд спешивался, Ален унес голубя в бункер, где под раскрытым окном стояли клетки. Открыл центральную и поднес к дверце голубя. Голубь, который только что прилетел, нырнул в клетку. Голубь из клетки перебрался на ладонь Алена. Он закрыл дверку на задвижку, пересек комнату, сунул свободную руку под подушку Берта. Достал матерчатый конверт, в котором лежали полоски бумаги и дорожную ручку. Взял одну полоску и ручку, в корпусе которой находилась емкость с чернилами. Ее не приходилось всякий раз макать в чернильницу. Вышел на крыльцо. Роланд и Кадберт изучали развернутую полоску бумаги, которую голубь доставил из Гелиада. Всю ее покрывали крохотные геометрические фигурки. «Что пишут?» — спросил Аллен. Кот не отличался сложностью, но, в отличие от Катберта и Роланда, Ален не мог читать его с листа. Ален отличали другие таланты. Умение быстро находить след, в минуту опасности чувствовать невидимое глазу. «Фарсон двинулся на восток», — читал Катберт. «Силы разделились на большой и маленький отряды. Вы видите что-либо необычное?» Он воззрился на Роланда. «Что-либо необычное, это как понимать?» Роланд покачал головой, он не знал. И сомневался, что это знали люди, отправившие послание, и среди них, безусловно, его отец. Ален протянул Кадберту полоску бумаги и ручку. Одним пальцем Берт погладил по головке воркующего голубя. Он уже расправлял крылья, готовясь к долгому полету на запад. «Что мне написать?» — спросил Кадберт. «Как обычно?» Роланд кивнул. «Но мы видели много необычного!» — воскликнул Аллен. «И знаем, что здесь многое не так. Лошади Это маленькая ранчо к югу... Не могу вспомнить название». Катберт вспомнил. рокинг -аш". Ну «Да, Рокинг-аш. Мы же обнаружили там волов. Волов, боги! Да я раньше видел их только на картинках!» На лице Роланда отразилась тревога. «Кто-нибудь знает, что вы их видели?» Алин нетерпеливо пожал плечами. «Думаю, что нет. Там были и скотники. Трое, может, четверо». «Да, четверо», — подтвердил Катберт. «Но они не обращали на нас внимания. Даже когда мы что-то видим, они думают, что мы слепцы». «Пусть думают так и дальше». Взгляд Роланда скользил по ним, но отсутствующее выражение лица показывало, что мыслями он далеко. А когда Роланд повернулся к заходящему солнцу, Аллен заметил что-то лишнее у него на воротнике. И ловко ухватил это что-то, Роланд его движения не заметил. «Берту такого ни в жизни сделать», — с гордостью подумал Аллен. «Да, но...» — текст тот же, — поставил точку Роланд. Сел на верхнюю ступеньку крыльца и всмотрелся в багряне с заката. Терпение, мистер Ричард Стокворд и мистер Артур Хит. Что-то мы знаем наверняка, о чем-то только догадываемся. Но разве Джон Фарсон пойдет сюда только для того, чтобы разжиться лошадьми? Я так не думаю. Не уверен. Лошади представляют собой немалую ценность, кто ж спорит, но я не уверен. Поэтому подождем. Хорошо-хорошо. Тот же текст. Катберт положил листок на парапет, заполнил его чередой символов. Это послание Алин мог прочесть. Оно повторялось несколько раз со времени их прибытия в Хембри. Сообщение получено, мы в порядке, докладывать нечего. Записку свернули, уложили в капсулу и закрепили ее на ножке голубя. Алин спустился с крыльца, остановился рядом с быстрым, тот терпеливо ждал, пока его расседлают поднял птицу к тающему закату. «Алле!» Голубь поднялся в воздух и замахал крыльями. Вскоре он превратился в маленькую точку на фоне быстро темнеющего неба. Роланд сидел, глядя ему вслед. С его лица не сходило мечтательное выражение. Аллен задался вопросом, а правильное ли решение принял Роланд в этот вечер. Никогда раньше не возникало у него таких мыслей. Он и не ожидал, что возникнет. Роланд, «М-м-м». он словно крепко спал и еще окончательно не проснулся. Если хочешь, я расседлаю его. Алин кивнул на быстрого. Я батру. Ответа не последовало. Алин уже хотел повторить свое предложение, когда Роланд заговорил. Нет, я все сделаю сам. Через минуту или две. И он продолжал смотреть на запад. Ален поднялся на крыльцо, сел в кресло-качалку. Берт опустился на деревянный ящик. Теперь они находились за спиной Роланда, и Берт, посмотрев на Алина, вскинул брови, указал на Роланда, вновь взглянул на Алина. Ален передал Берту то, что снял с воротника Роланда. У Берта были и глаза стрелка, поэтому даже в наступающей темноте он увидел, что ему передают. Длинный волос, цвета золота. По выражению лица Берта Аллен понял, что тот знает, с чьей головы упал этот волос. По прибытии в Хембри они встретили только одну девушку с длинными золотистыми волосами. В глазах Берта Аллен прочитал тревогу и смех. Катпер толгут поднёс указательный палец к виску и надавил на воображаемый курок. Аллен кивнул. Сидя на крыльце, спиной к друзьям, Роланд за туманенным взором смотрел на умирающий закат.